Глава тридцать первая. К источнику. Джим пришла в себя, но не спешила открывать глаза. Она никак не могла разобраться в своих ощущениях. Ее куда-то везли, но вот на чем? И самое главное, куда? Это явно была не повозка, потому что отсутствовала тряска. Скорее, это напоминало мерное покачивание». Из последнего, что она запомнила в ту ночь, был огромный дракон в небе и Алисия, объятая пламенем. А потом это ужасное ощущение, которое каждый раз возникало у нее при переходе через портал. Джима осторожно приоткрыла веки. Она находилась в шатре. Вокруг нее лежало множество маленьких цветных подушек, а ее саму укрывало теплое вышитое одеяло. Она приподнялась и дотронулась рукой до плотного полога. Теперь она точно знала, что ее везли в крытых носилках. Рукой, на которой опиралась Джим, задела что-то твердое. Откинула одеяло и обнаружила свое оружие — шест и укороченный меч. Подняла взгляд и вздрогнула. Рядом с ней сидела дева, красивее которой Джим в жизни видеть не доводилось. Лицо незнакомки было обращено в ее сторону, но создавалось впечатление, что мыслями она находится далеко. Ее огромные на всю радужку зрачки были чернее ночи, но стоило им взглядом встретиться, как женщина заговорила. «Ну, наконец-то мы с тобой встретились!» Ее голос завораживал и обволакивал. «Ты даже не представляешь, как долго я ждала этой встречи!» «Кто вы?» Джим села и, незаметно, как ей казалось, подтянула к себе шест. «Куда мы направляемся?» «Меня зовут Илоя. Я верховная жрица при храме нашей матери тьмы. Девушки, которые привели тебя ко мне, хранительницы источника, и сейчас мы направляемся именно туда». «Туда это куда?» Джим по-прежнему ничего не понимала. Она передвинулась поближе к дверце и протянула руку в сторону ручки. «У меня для тебя есть хорошая новость». На лице прекрасной девы не дрогнул ни один мускул, а ее взгляд по-прежнему оставался немигающим. «Ты станешь хранительницей источника и будешь служить ему верой и правдой до конца своих дней». «Я так не думаю!» Джим рванула дверцу и замерла, свесившись наружу чуть ли не наполовину. Рядом с носилками легко бежали те самые девы-воительницы, с которыми она ночью вступила в схватку. При этом она точно знала, что девушки бились с ней лишь полсилы. Хранительницы разом повернули голову в ее сторону и приветственно заулыбались, как своей старой знакомой. У Джим невольно приподнялись брови – Она посмотрела вперед, перевела взгляд назад. Носилки несли из полинского вида мужчины. Все одного роста, босые, из одежды только короткие штаны и плотные перекрученные повязки на лбах. Они были неутомимы, двигались в ногу, дыхание ровное. Джим вернулась внутрь, демонстративно закрыла дверцу и зло взглянула на жрицу. Женщина даже бровью не повела. Даже не пошевелилась. «Вот это я понимаю выдержка!» Восхитилась Джим, но вслух произнесла. «Что вам на самом деле от меня нужно? Про долг и предназначение можете не рассказывать. Я вам ничего не должна, как и моя мать. Она не ушла от источника после принятия клятвы, а значит, ничего не нарушила». «О, как!» Илои едва заметно повела бровью. Как же она могла уйти или не уйти от источника, если до него даже не дошла? Она ведь сбежала с одним из охотников, тех самых охотников, которые ее родители специально наняли, чтобы доставить свою дочь в храм. Ее губы растянулись едва заметной улыбки. «А знаешь, меня радует, что ты в курсе событий давно минувших дней». «А как же иначе?» Джим с осуждением посмотрела на жрицу. «Это же мои родители! Как я могу не знать историю своей семьи?» Она наклонилась чуть вперед. «Я только одного не могу понять. Зачем вы убили их?» «Ну, допустим, лично я никого не убивала». Илоя в точности как Джим наклонилась вперед и вперила свой темный взгляд в ее лицо. Твои родители просто совершили ошибку, они оказали сопротивление, а нужно было всего-то отпустить Лисинду, чтобы она ушла с наемниками. Чтобы женщина, только что разрешившаяся от бремени, покинула свое долгожданное дитя? Джим не испугалась ни тяжелого взгляда жрицы, ни ее злого тона. Ну и как вы себе это представляете? а никто не ведал, что у нее к тому времени родился ребенок. Илоя выпрямилась, ее лицо снова стало каменным. «Но если бы я об этом знала заранее, мои люди забрали бы только дитя, которое как раз так удачно оказалось девочкой». Джим не сдержалась и засмеялась. Ее смех был резким, горьким. «Однако, как же я всем была нужна в младенчестве!» Воины тьмы хотели сделать из меня славного сына ночи, жрица-хранительницу источника, а на самом деле на целых пятнадцать лет я осталась одна, без имени, семьи, защиты. Сердце рвало от обиды, в глазах щипало от невыплаканных слез, но она сдержала эмоции, не желая показывать, что творилось внутри. Спокойно, даже немного равнодушно произнесла вслух. Как бы мне хотелось знать, кто положил начало этой череде трагических событий. — Вообще-то все началось с рождения твоей матери. Илоя принялась обмахиваться небольшим опахалом из перьев. Амелия с Энривилью, дальними предками которые были истинные темные эльфы, и Адавар де Альмарон, одержимый чистотой крови своего рода, были истинными детьми своей матери. Тьма покровительствовала им, они были нареченной парой с самого младенчества, и их брак был благословлен. Поэтому непонятно, как у таких родителей могла родиться дочь с даром созидания. Именно это заставило Адавара отказаться сначала от своей дочери, а впоследствии от внучки. «А дальше ты знаешь». «Лесинду отправили ко мне, ее наследство должно было отойти храму, а сама она пройти обряд посвящения и до конца дней своих оставаться возле источника», — перевела взгляд на притихшую девушку. «Но, как ты теперь знаешь, она не доехала». «Светлая и прислужницей тьме?» — Джим сидела с открытым ртом. «Да». И это была бы истинная жертва. Носилки остановились. — Вот мы и приехали. Пойдем, я отведу тебя к источнику. Именно первое знакомство определит, кем ты станешь в дальнейшем для матери тьмы. — Илоя, — тихо позвала Джим. — Я же могу отписать свое наследство по материнской линии храму без всего этого, — обрядов, нарядов, источников и служения. Оформим документы, и я пойду своей дорогой. У меня ведь есть выбор. Ты в любом случае их подпишешь. Жрица, вернувшись на землю источника, выглядела еще моложе и краше. Что принадлежит храму и так храмово? Ее губы растянулись в улыбке, но глаза оставались ледяными. И ты должна знать... «Агнцам, ведомым на заклание, не предоставляется право выбора!» Прекрасная дева принялась поправлять на себе наряд, перекинула черное, как вороново, крыло волосы на спину, достала из небольшого ларца диадему и выдрузила себе на голову. Тихо произнесла, «Жертва должна быть принесена в любом случае!» «Ты ошибаешься! Я не жертва!» Джим прожигала взглядом жрицу, а это уже решит источник.